Никита подходил к колодцу и вспоминал. Вот отсюда он увидел в окне дома единственный на свете голубой вант. Окно сейчас пусто. А вот у каретника широкий каток раскопали под снегом дохлую галку. Это была та самая галка. Присев около нее, Лиля говорила, «Как мне жалко, Никита, посмотрите, мертвая птичка». Никита отнял галку у собак, отнес за погребицу, и закопал в сугробе. Проходя по плотине, Никита вспомнил, как он шел здесь ночью после елки под огромными прозрачными в лунном свете ветлами, и сбоку скользила его тень. Почему он тогда так мало дорожил тем, что с ним случилось? Надо было бы тогда внимательно, закрыв глаза, почувствовать, «Какое было счастье!» А сейчас колючий ветер шумит в мерзлых черных ветлах. На пруду совсем замело ледяную горку. С нее он и Лиля скатились тогда на салазках. Лиля молчала, зажмурилась, крепко вцепилась в бочки салазок. Все следы замело снегом. Никита уходил по хорошо державшему насту за двор, Туда, где север севера намело сугробы вровень с соломенными крышами. Отсюда было видно все ровное белое поле. Пустыня, сливающаяся морозной мглой с небом. Тянула, как дымком, воземкой. Отдувала полу бараньего полушубка. С гребня сугроба порошилась снегом. Никита и сам не знал, почему хочется ему стоять, и глядеть на эту пустыню. Матушка стала замечать, что Никита ходит скучной, и говорила об этом с Аркадием Ивановичем. Решено было отменить занятие по алгебре, пораньше отсылать Никиту спать и закатить ему, как очень неумно выразился Аркадий Иванович, косторки. Все эти меры были приняты. По наблюдению Аркадия Ивановича Никита повеселел. Но настоящий целитель пришел через три недели сильный сырой ветер с юга, закутавший поля, сад и усадьбу серой мглой, с бешено несущимися над самой землей рваными облаками. Грачи В воскресенье на людской играли в карты рабочий Василий, Мишка Корешонок, Лекси под пасок и Артем, огромного роста сутулый мужик с длинным кривым носом. Он был бобыль, безлошадный, весь век в батраках и все хотел жениться, а девки за него не шли. На днях он стал приглядываться к Дуняше, румяной и красивой девушке, смотревшей за молочным хозяйством. Она целый день летала со скотного двора на погребицу, на кухню, гремела узкими цинковыми ведрами, от нее всегда хорошо пахло парным молоком, и когда шел снег, то, казалось, на щеках у нее шипели снежинки. Девушка она была смешливая. Артем, где бы он ни был, везли с гумнами кину или чистил овцем ясли, заведев Дуняшу, втыкал вилы и шел к ней, вышагивая на длинных ногах, как верблюд. Подойдя к Дуняше, снимал шапку и кланялся. «Здравствуй, Дуня!» «Здравствуй!» Дуняша ставила ведра, закрывала фартуком рот. — Все насчет молока, бегаешь, Дуня. Тогда Дуняша приседала, сил не было смешно, подхватывала ведра и по обледенелой тропке в снегу летела на погребицу, бухала ведра на пол, говорила скороговоркой ключницы Василиси. Верблюд опять просит, чтобы за него замуж идти. Вот, матушки мои, умру. И так звонко смеялась, по всему двору было слышно. Никита пришел на людскую. Сегодня варили похлебку из бараньих голов. Хорошо пахло бараниной и печеным хлебом. У дверей, где над шайкой висел глиняный рукомойник с носиком, натопали с улицы сырого снегу. У печи на лавке сидел пахом. Черные волосы его падали на рябой лоб, на сердитые брови. Он подшивал голенище, осторожно шилом протыкал кожу, относя голову, Щурился, нацеливался свиной щетинкой на конце дратвы.